Глава 8. Вернуть утраченное. Как часто люди ограничивают себя возрастными рамками. Да, мы все знаем миллионы примеров того, как кто-то менялся и обретал новое и лучшее в старшем возрасте. Но все равно годы пугают, и нам кажется, что в какой-то момент уже поздно что-то начинать или менять. Однако сколько бы лет тебе не было, стать счастливым никогда не поздно. Начать делать то, что любишь и умеешь, тоже. Потому что хуже не сделать и переживать уныние, чем попробовать и испытать радость. Какая разница начать рисовать в 20 или в 50? Главное, что рисую. Главное, что радуюсь и получаю удовольствие. Есть ли разница, когда я поняла, что мои дети взрослые, в 40 или в 60? Главное, что я разрешила, наконец, своим детям проявлять себя без своего контроля и назиданий. Увидеть в своих детях свободу важнее, чем прожить жизнь, так и не рассмотрев в них потенциал. Постоянно вытаскивать детей из болота, своей помощью воспитывать мужа или, наконец, почувствовать внутреннюю свободу от ожиданий и дать волю своим талантам. Какой выбор твой? Чем больше наш возраст, тем сложнее отойти от привычных правил. Ведь легко идти по знакомой дороге, которую сам протоптал своими неудачами. Вроде бы ничего хорошего, но как все знакомо. Сегодня дам своим детям денег, завтра они обвинят меня в своих неудачах, я поплачу, потом сделают так опять. Ведь это уже проверенный годами сценарий. Я проживала его много раз, проживу еще. А новый сценарий общения неизвестно к чему приведет, эта неизвестность пугает. Легче жить по-прежнему. Так есть надежда, что я стану старенькой, и дети подадут мне стакан воды. Не лучше ли подумать о том, как я организую свою жизнь в старости? И направить усилия туда, чем переживать, ругаться вновь и вновь, верить и надеяться на то, что все само собой образуется. Ничего само не наладится. Только тогда тебе будет хорошо, когда ты сама сделаешь себе хорошо, не оглядываясь на других, даже если это твои собственные дети или муж. Больше всего нас страшит одиночество. Будто если я выберу себя из целого мира, то весь мир от меня отвернется, но это не так. Пока ты вся растекаешься в заботе и помощи миру, он как раз не видит тебя. Ведь если ты тратишь столько энергии на других, значит, и на себя хватает, и поддержка тебе не нужна. Ведь логично. Представь, что ты просишь у Бога деньги и раздаешь их просто так всем вокруг, помогаешь. Бог это видит и думает, что тебе и так достаточно, ты справляешься, деньги тебе совсем не нужны. Что произойдет? У тебя их будет всегда одинаково, а может, даже станет меньше. Подумай над этим, куда ты отдаешь свое. И надо ли просить взамен, если тебе есть что раздавать. Чтобы научиться жить по-другому, надо хотя бы для себя понять, как ты больше жить не хочешь. Понимание – часть решения проблемы. Если я осознаю, что мешает мне быть счастливой, я учусь не поступать так больше. Все не изменится сразу. К любому новому мнению надо адаптироваться. Как ребенок, который сначала ползал, потом начал ходить, сначала много ползает и только иногда делает шаги но потом, когда окрепнет, все больше ходит. Поэтому спокойно двигайся в новом направлении, не жди моментальных результатов, но всегда сверяйся со своими ощущениями. Ведь в новом мире, где ты выбираешь себя, легко. Если тебе сложно, поддерживай себя практиками с психологом, молитвой, делись с другими своими мыслями, будь открыта миру, он любит тебя просто так.